Глава вторая. Пловцы. Иногда морозной зимой я представляю себе перегретые солнцем пляжи, теплые коралловые моря, водичку, парное молоко, блаженство купального сезона. Однако все хорошо в меру, когда вода без края, волны до горизонта и щекочущая нервы бездонность под ногами, купаться уже не так весело. А через несколько часов полоскания, когда солнечный диск по потропически резво ныряет в пучину, и граница между водой и воздухом исчезает, тогда горе натурам с необузданным воображением. Вся пустота внизу населяется бесчисленными щупальцами и зевами зубастой ненасытной плоти. Ставлю сто пиастров на бочку. Слишком впечатлительным созданием, оказавшимся один на один с океаном, не дотянуть до рассвета. Шевелящаяся жуть из голов переселится в реальность, заморозит судороги бицепсы, трицепсы, голени, а потом страх закупорит сердечные клапаны, и вселенная их слопнется, коллапсирует внутрь. Тем не менее, быть тупым валенком в подобной нештатной ситуации тоже не советую. Самое надежное – эдакий промежуточный вариант. Подвижный разум, прихлопнутый крышкой практицизма, достаточно тяжелый дабы не сорваться от кипения мыслей. Плавание стилем брас в течение часов 3-4 к ряду уверенно помогает отупеть в достаточной степени. Настоятельно рекомендую всем нуждающимся. В отличие от водки, полезно для организма. Так вот, к чему все высказанное? Это только присказка. В действительности не было никакого промежуточного варианта с падающим в море солнышком. Сразу вода по уши и темень туманом. И тогда из четырех десятков, оказавшихся посреди ночи в воде, в неясной точке безбрежного моря-океана, без всяческих плавательных средств, включая круги спасательные, доски и пляжные топчаны, до скоротечной зари тропиков дотянули только двое. Остальным не повезло, хотя настоящие акулы на них не охотились. А про тех, что жили в их головах, мы не ведаем. Двоих полудохлых американцев подобрало на рассвете новозеландское рыболовное судно, предварительно едва не протаранив их носом. Им чрезвычайно повезло, потому как об их местоположении никто ведать не ведал и никаких спасательных работ в этом районе не планировалось. Еще им подфартило тем, что, выйдя поутру на палубу, старый капитан Ко Миноо решил плюнуть за борт, а не как обычно, на палубу под ноги. Обоих спасли.